Не признаваясь самому себе, он уже устал от непривычного многословия и объяснения отца. Зачем он оправдывается? Ведь он никогда не делал этого раньше. Неужели теперь всегда будет так? На первое сентября Дима надел черные джинсы, белую рубашку и темно-коричневый замшевый пиджак, который отец привез ему из Канады, когда был там на Конгрессе. Бабушка настаивала на костюме тройки, но Михаил Дмитрич поддержал сына. — Ты не понимаешь, мама, — сказал он. — Учитывая все обстоятельства, Дима сделал идеальный выбор. Строгое и одновременно демократично. Прекрасное сочетание. — Ни с чем, кроме как с демагогией, ваша демократия не сочетается, — проворчала Александра Сергеевна. По убеждениям, она была монархистка. Но в конце концов согласилась с сыном и внуком и даже попыталась дополнить Димен наряд шелковым шейным платком и старинными серебряными запонками с черными агатами. Неконфликтный по природе Дима всегда искал компромисс. От платка ему удалось отвертеться, зато на запонке он спокойно согласился. Все равно их под пиджаком не видно. «Папа, тебе не обязательно меня провожать», — сказал Дима. «Я тебя там как-то не представляю». «Ты знаешь, я тоже», — благодарно кивнул отец. «Мы с Фаиной могли бы», — начала Александра Сергеевна, взглянула на внука и замолчала, не закончив фразы. «Я вам все подробно расскажу» пообещал Дима, пряча глаза и обращаясь к балонке. Фаина облизнулась в предвкушении. Голубую лилию бабушка выбрала из цветов, которые стояли у нее в комнате в хрустальной вазе. Зачем? Я же не первоклашка, попытался воспротивиться Дима. Кому я ее подарю? У меня даже классный руководитель мужчина. «Цветы всегда уместны», — загадочно сказала бабушка. Дима покурно кивнул и обхватил горячей ладонью прохладный упругий стебель. Перед входом в подворотню Дима остановился и с полминуты боролся с собой. Так ему хотелось повернуть назад и уйти. Родители с детьми, которым его застывшая фигура мешала пройти, оглядывались с неудовольствием. Неожиданно один из первоклашек, которого целеустремленно тащила за руку яркая, энергичная восточная мать, остановился, упершись крепкими ножками в асфальт и внимательно глянул на Диму темными глазенками. — Не бойся, большой мальчик, — тихо сказал он. — Все будет хорошо. И добавил. — Видишь, я сам боюсь. — И ты не бойся! — с готовностью улыбнулся малышу Дима. — Если кто обидит, обращайся сразу ко мне. — Спасибо! — вежливо кивнул малыш и скрылся в толпе, которая всасывалась в подворотню, как конфетти в пылесос. В школьном дворе у Димы почти сразу закружилась голова. В толпе он всегда чувствовал себя так, словно тонет в болоте. Ноги сделались ватными, голоса звучали, как размеренное кваканье, от огромных букетов пахло холодной водой.